Игра с ножами. В аду и стоял восхитительный весенний день. Солнце сияло сквозь ветви ароматного кедра, отбрасывая пятнистую тень на игроков, что расположились внизу во дворе. То и дело налетал ласковый ветерок, так что карты приходилось крепко держать в руках или прижимать к столу бокалами и монетами. На деревьях щебетали птицы, а с дальнего конца лужайки доносилось щелкание ножниц садовника, отражавшееся тихим благозвучным эхом между высоких белых зданий. Радовало ли игроков куча монет в центре стола Зависело от того, какие карты имелись на руках у каждого Капитана Джизаля Дан Луфара деньги несомненно радовали С тех пор, как его назначили в личную королевскую охрану Он открыл в себе исключительный талант в области карточной игры Талант, позволявший ему выигрывать крупные суммы Капитан, конечно же, не нуждался в деньгах, поскольку его семья была богата. Однако карты помогали ему скрыть от родных свою расточительность, хотя он швырялся деньгами, как моряк. Дома отец занимал всех разговорами о том, как разумно Джизаль распоряжается своими средствами. А полгода назад старик купил ему в награду капитанский чин. Братья не слишком обрадовались этому. «Ну да, деньги еще никому не мешали, и нет более приятной забавы, чем унижать своих близких». Джизаль Пол лежал на скамье, вытянув одну ногу вперед и скользил взглядом по лицам других игроков. Майор Вест наклонил свой стул так далеко назад, раскачивая его на двух ножках, что рисковал вот-вот рухнуть на землю. Он поднял к солнцу бокал, любуясь игрой света в янтарной жидкости. На его лице играла легкая загадочная улыбка, словно он думал... «Я не дворянин и, может быть, ниже вас по социальному положению, но я победил на турнире и добился милости короля на поле битвы. Значит, я лучший, а вы, детки, черт вас побери, Делайте то, что я вам говорю». Впрочем, сегодня карта ему не шла. По мнению Джизаля, майор слишком осторожничал со ставками. Лейтенант Каспа, наклонившись вперед, хмурился и теребил свою песочного цвета бородку. Он пристально вглядывался в карты, будто решал сложную арифметическую задачу. Этот жизнерадостный молодой человек ничего не смыслил в игре и всегда был чрезвычайно благодарен Джезалю, когда тот покупал ему выпивку на его собственные деньги. Однако Каспа вполне мог позволить себе проигрывать. Отец лейтенанта был одним из крупнейших землевладельцев Союза. Джезаль часто замечал, что глуповатые люди, очутившись в компании людей поумнее, начинают строить из себя ну совершенных тупиц. Поскольку высокое положение им не светит, они охотно занимают позицию симпатичных идиотов, которые ни с кем не спорят. И поэтому становятся всеобщими друзьями. Сосредоточенное выражение лица Каспы как будто говорило «Я не неумен, но честен и мил, что гораздо более важно, ведь люди переоценивают значение ума, а еще я очень-очень богат, так что меня все любят». «Я, пожалуй, поддерживаю». Сказал, наконец, Каспа и кинул на стол столбик серебряных монет. Деньги с веселым звоном рассыпались, сверкая на солнце. Джазаль рассеянно подвел в уме итог. Может, новый мундир? Каспа всегда начинал слегка дергаться, когда к нему приходила хорошая карта, а сейчас он был абсолютно спокоен. Вряд ли блефует, скорее всего, ему просто надоело сидеть вне игры. Джазаль не сомневался, что Каспа сломается уже на следующем круге ставок. Лейтенант Чаленгорм насупился и швырнул карты на стол. «У меня сегодня сплошное дерьмо!» Брагремел он не откинулся на спинку стула, сутулив могучие плечи. Его хмурая мина означала «Я силен и отважен, у меня пылкий нрав, поэтому все должны обходиться со мной почтительно». Однако именно почтения за карточным столом он так и не дождался. Пылкий нрав уместен в битве, а в денежных делах от него лишь одни неприятности – Если бы Челлен Горм играл хоть немного лучше, Джезаль не выманил бы у него и половину жалования. Лейтенант одним глотком осушил бокал и снова потянулся к бутылке. Значит, остается только Бринт, самый молодой и самый бедный в их компании. Он облизывал губы, и лицо его выглядело одновременно осторожным и отчаянным. Казалось, оно говорило, я не так уж молод и беден, я могу позволить себе проиграть эти деньги, я значу ничуть не меньше, чем все вы. У него сегодня была куча монет. Возможно, он как раз получил жалование, и на эти деньги ему предстояло жить пару месяцев. Джизаль планировал отобрать у него серебро и потратить все без остатка на женщин и выпивку. При мысли об этом он с трудом удержался от смеха. Смеяться он будет, когда выиграет партию. Бринт откинулся назад, тщательно обдумывая ход. Ему нужно время, чтобы принять решение, и Джизаль взял со стола свою трубку. Он прикурил от лампы, стоявшей здесь специально для этого, и выпустил несколько неровных колечек дыма вверх. В ветке кедра. Курение, к сожалению, давалось ему далеко не так легко, как игра в карты. Кольца представляли собой безобразные клубы желтовато-бурого дыма. Если быть до конца честным, ему не нравилось курить. От трубки его начинало подташнивать. Однако это было весьма стильно и очень дорого, а Джизаль не мог упустить что-либо стильное только потому, что оно ему не нравится. В последний раз, когда он был в городе, отец купил ему замечательную трубку слоновой кости, чему братья Джезаля тоже не очень-то обрадовались. «Я в игре!» – заявил Бринт. Джизаль скинул ногу со скамьи. «Тогда я поднимаю на сотню марок или что-то около того». Он сдвинул весь свой выигрыш в центр стола. Вест втянул в воздух через зубы. Одна монетка соскользнула с верхушки груды, приземлилась на ребро и покатилась по деревянной столешнице. Она упала на каменные плиты с безошибочным узнаваемым звуком падающих денег. Голова садовника на том конце лужайки инстинктивно дернулась вверх, но он тут же вернулся к траве, которую постригал. Каспа отпихнул от себя карты так, словно они жгли его пальцы, и покачал головой. Чарт, побери, все-таки в картах я сущий болван!» Пожаловался он и откинулся назад, опершись спиной о шершавый темный ствол дерева. Джизаль в упор смотрел на лейтенанта Бринта с легкой улыбкой, не выдававшей ничего. «Он блефует!» – проворчал Челлен Горм. «Не позволяй ему надуть себя, Бринт!»